Теперь, юный друг мой, ты сам видишь, что твоя жизнь в сущности отчаяние. Скрывай, если хочешь это от других, от себя самого ты этого не скроешь. И тем не менее, с другой точки зрения, твоя жизнь еще не есть отчаяние. Ты слишком легкомыслен, чтобы отчаиваться серьезно, и в то же время слишком одержим меланхолией, чтобы избегнуть соприкосновения с отчаянием. Ты корчишься от душевной боли, как женщина в родовых муках, и все-таки продолжаешь оттягивать развязку и оставаться при одних муках. Если бы женщине в минуту родов могла прийти в голову мысль, что она родит урода, или если бы она вообще могла в это время заняться вопросом о том, что предстоит ей родить, ее положение до известной степени напоминало бы твое. Ее попытка остановить процесс природы была бы, однако, напрасна, тогда как твоя вполне может увенчаться успехом. Духовные роды человека зависят от «нисус формативус воли» — созидающая попытка. А это во власти самого человека. Что же страшит тебя? Тебе ведь предстоит родить не другого человека, а самого себя? Я хорошо знаю, впрочем, что тут есть от чего прийти в серьезное волнение, граничащее с душевным потрясением. Минута, когда человек осознает свое вечное значение, самый знаменательный момент в жизни. Человек чувствует себя как будто захваченным чем-то грозным и неумолимым, чувствует себя пленником навеки, чувствует всю серьезность, важность и бесповоротность совершающегося в нем процесса результатов которого нельзя будет уже изменить или уничтожить во веки веков, несмотря ни на какие сожаления и усилия. В эту серьезную знаменательную минуту человек заключает вечный союз с вечной силой, смотрит на себя самого как на объект, сохраняющий значение во веки веков, осознает себя тем, что он есть, то есть в действительности осознает свое вечное, и истинное значение как человека. Но можно ведь и не допустить себя пережить такую минуту. Да, вот тут-то и есть или-или. Тут-то и предстоит человеку сделать выбор. Позволь же мне поговорить с тобою так, как я никогда не решился бы заговорить в присутствии третьего лица. Во-первых, потому что я не имею на это права, а, во-вторых, потому что я поведу речь о будущем. Если ты вообще не желаешь думать о выборе, если желаешь вечно тешить свою душу погремушками остроумия и тщеславием ума, да будет так. Бросай родину, путешествуй, отправляйся в Париж, отдайся журналистике, домогайся улыбок изнеженных женщин, охлаждай их разгоряченную кровь холодным блеском своего остроумия, Пусть гордой задачей твоей жизни станет борьба со скукой праздной женщины и с мрачным раздумием расслабленного сластолюбца. Забудь свои детские годы, забудь былую детскую кротость и чистоту душевную. Забудь безгрешность мысли, заглушай в груди всякий святой голос. Прожигай жизнь среди блестящей светской суеты. Забудь о своей бессмертной душе, выжми из нее все, что только можно когда же сила изобретательности иссякнет, в сене хватит воды, в магазинах пороху, да и компаньоны найдутся всегда и всюду. Если же не можешь, не хочешь избрать этот путь, а ты и не можешь и не хочешь, то собери все свои силы, гони прочь всякую мятежную мысль, дерзающую восставать против всего лучшего в твоем существе. Презирая ничтожество, завидующее твоим умственным дарованием, и желающее само завладеть ими, чтобы злоупотреблять ими вас сто крат хуже тебя. Презирай лицемерное благонравие, несущее бремя жизни лишь по неволе и тем не менее требующее себе за это уважение, но не презирай самое жизни, уважай каждое искреннее стремление, всякую скромную, не желающую выставляться на показ деятельность. Прежде всего, уважай женщину. Поверь мне, что спасение идет все-таки от женщины, как нравственная порча от мужчины. Я семьянин и потому, может быть, пристрастен, но я глубоко убежден, что если женщина и погубила человека однажды, то с тех пор и не перестает честно и ревностно искупать свою вину. Так что из ста заблудших мужчин 99 спасаются благодаря женщине и лишь один непосредственно высшей благодатью. Словом, если согласишься со справедливостью признаваемого мною положения, что мужчине вообще свойственно заблуждаться, женщине же оставаться в безмятежном покое чистой непосредственности, то легко согласишься и с тем, что женщина вполне искупила содеянное когда-то зло. Так что же тебе теперь делать? Иные, может, посоветовали бы тебе жениться на том основании, что тогда у тебя появятся иные заботы и мысли. «Совершенно верно, но вопрос в том, насколько годен для тебя этот совет. Ведь как бы там ты ни думал о женщине, ты все-таки настолько рыцарь в душе, что не позволишь себе жениться по одной только упомянутой причине. Кроме того, если уж ты сам не в состоянии справиться с собой, то вряд ли ты найдешь кого другого, способного взять тебя в руки. Или, может быть, тебе посоветовали бы поступить на службу, сделаться дельцом, вообще трудиться» так как труд отвлекает человека и заставляет его позабыть о своей меланхолии. Может, статься тебе бы и удалось забыться в труде, но не исцелиться. Минутами меланхолия прорвется тем сильнее, тем ужаснее, что застанет тебя врасплох, чего не было еще до сих пор. К тому же, каковы бы ни были твои понятия о жизни и деятельности человеческой вообще, себя самого ты все же ставишь слишком высоко, чтобы позволить себе Приняться за какое-нибудь дело только по приведенной причине. Это поставило бы тебя в такое же фальшивое положение, как и женитьба. Так что же тебе делать? У меня лишь один ответ. Предаться истинному отчаянию. Я семьянин, крепко привязанный к своей жене, детям, к жизни, красоту, которой буду непрестанно восхвалять. Следовательно, ты можешь быть уверенным что такой совет дается тебе неэкзальтированным и страстным юношей, желающим увлечь тебя в круговорот страстей или злобным духом, насмехающимся над несчастным, потерпевшим жизненное крушение. Я указываю тебе на отчаяние не как на средство утешения или состояния, в котором ты должен остаться навсегда, но как подготовительный душевный акт, требующий серьезного напряжения и сосредоточения всех сил души, Я глубоко убежден в необходимости этого акта, дающего человеку истинную победу над миром. Ни один человек, не вкусивший горечи истинного отчаяния, не в состоянии схватить и истинной сущности жизни, как бы прекрасно и радостно не была его собственная. Придайся отчаянию, и ты не будешь более обманывать окружающий тебя мир, не будешь более бесполезным обитателем мира, хотя и победишь его. Я, например, надеюсь, имею право считать себя добрым и полезным семьянином, а между тем и я отчаивался. Рассматривая твою жизнь с этой точки зрения, я скажу, что ты еще счастлив. Крайне важно, чтобы человек в минуту отчаяния не ошибся во взгляде на жизнь. Это так же опасно для него, как для роженицы засмотреться на что-нибудь уродливое. Тот, кто отчаивается из-за частностей, рискует, что его отчаяние будет не истинным, глубоким отчаянием, а простой печалью, вызванной отдельным лишением. Тебе не приходится отчаиваться подобным образом. Ты не терпишь никаких лишений. У тебя есть все, что нужно. Не будет истинным и отчаяние того, кто ошибся во взгляде на жизнь в минуту отчаяния, предположив, что несчастье человека не в нем самом, а в совокупности внешних условий, Подобного рода отчаяние ведет к жизни ненависти. Между тем, как истинное отчаяние, помогает человеку познать себя самого, напротив, заставляет его проникнуться любовью к человечеству и к жизни. Человеку, доведенному до отчаяния пороками, преступлениями и угрызениями совести, тоже трудно познать истинное отчаяние, через которое постигается и истинная радость. Итак, отчаивайся отчаивайся всей душой, всеми помышлениями. Чем долее ты будешь медлить, тем тягостнее будут условия, требование же останется прежним. Я настаиваю на этом требовании, как настаивала на своем требовании женщина, предлагавшая Тарквинию купить у нее собрание ценных книг, не получив от него согласия выдать ей требуемую сумму. Она сожгла третью часть книг и продолжала требовать за остальные ту же цену. Не получив ее и на этот раз, она сожгла еще треть и потребовала ту же сумму за одну оставшуюся треть, на что Тарквинию пришлось согласиться. Условия твоей жизни довольно благоприятны для истинного отчаяния, но бывают и еще более благоприятные. Представь себе такого же даровитого, как ты, молодого человека и представь, что он полюбил девушку, полюбил так искренне и глубоко, как самого себя, Представь за тем, что на него нашла минута раздумья, и он спросил себя, что в сущности составляет основу его жизни и что ее. Он знает, что связующим элементом является между ними любовь, но знает также, что в остальном между ними огромное различие. Девушка может быть красавицей, но он не признает существенного значения за красотой. Красота так недолговечна, Девушка может быть жизнерадостной, веселой, но это не может иметь в его глазах существенного значения. Сам же он обладает силой развитого ума и сознает все значение этого. Он хочет любить девушку истинной любовью, а потому и думает, что лучше не тревожить ее чистой непосредственности, не стараться сделать ее соучастницей напряженной работы его ума. К тому же ее кроткая душа и не требует этого. В этом, однако, и заключается самое существенное различие между ними, которое, как он сам чувствует, должно быть уничтожено, если он хочет любить девушку истинной любовью. И вот он предается отчаянию. Отчаивается он не ради себя, но ради любимой девушки. То есть, в сущности, опять-таки ради себя. Он ведь любит девушку как самого себя. Мало-помалу отчаяние уничтожит в нем все лишнее, ненужное, суетное и приведет его к сознанию своего вечного значения, то есть к тому, что он обретет себя как человека. Обретя же себя, он обретет и любимую девушку. Что значит счастье рыцаря-победителя, возвратившегося из опаснейшего похода в сравнении со счастьем, которое ожидает человека, вышедшего победителем из борьбы с плотью, и ее тщеславными стремлениями. Это счастье доступно, однако, всем людям без различия Молодому человеку, конечно, не придет в голову сгладить различия между собой и любимой девушкой путем намеренного отступления или приостановки развития собственного ума. Он сохранит все преимущества своего ума, но присоединит к ним внутреннее сознание своего равенства как человека со всяким другим человеком хотя бы и менее развитым умственно. Можно также взять в пример глубоко религиозного человека, впавшего в отчаяние по причине глубокой, полной сожаления любви к человечеству. Отчаяние его будет продолжаться лишь до тех пор, пока он не постигнет абсолютного значения человека, уничтожающего все временные различия и делающего человека равным человеку, независимо от того, сплюснут ли его лоб, или же может поспорить своей гордой выпуклостью с самим сводом небесным. У тебя вообще часто являются счастливые и остроумные идеи. Ты мастер изобретать словечки, сыпать забавными шутками. Оставь все это при себе. Мне ничего этого не нужно. Я прошу тебя только покрепче держаться за одну идею, убеждающую меня в сродстве наших умов. Ты не раз говорил, что меньше всего на свете желал бы быть поэтом, так как жизнь поэта равняется в сущности принесению себя в жертву. Со своей стороны, я не отрицаю, что действительно были поэты, которые обрели себя прежде, чем начали творить, или же обрели себя через творчество. Но не стану отрицать и того, что поэт, если он только поэт, живет как бы в потемках. Причиной то, что отчаяние его не доведено до конца что душа его вечно трепещет в отчаянии, а дух тщетно стремится к просветлению. Поэтический идеал не есть поэтому истинный идеал, а лишь воображаемый. Если дух в своем стремлении к вечному и бесконечному просветлению встречает преграды, он останавливается на полдороги, любуется небесными образами, отражающимися в облаках, и плачет над их недолговечностью. Жизнь поэта, как только поэта, оттого следует на так и несчастливо, что она поднимает его над обыкновенной земной жизнью и в то же время не в силах вознести его в вечное царство духа. Поэт видит идеалы, но для того, чтобы наслаждаться их лицезрением, он должен бежать из мира. Он не может носить в себе эти божественные образы среди жизненной суеты, не может спокойно следовать своим путем без того, чтобы не быть задетым окружающими его карикатурами. Можно ли после этого и требовать от него воспроизведения истинных идеалов? Поэт бывает также предметом презренного сожаления со стороны людей, считающих, что все благополучие именно в их твердой оседлости в низменном, конечном мире плоти. Ты как-то выразился однажды под впечатлением минутного уныния? что немало найдется людей, считающих тебя человеком вполне конченным, которого можно, пожалуй, признать головой, но совершенно бесполезной для общества. Действительно, на свете много ничтожных людей, которые готовы отделаться таким приговором от всякого, кто хоть чуть выдается над узким уровнем их среды. Не обращай, однако, на них внимания, не вступай с ними в борьбу, даже не презирай их, не стоит. Твое любимое выражение здесь как раз у места. Раз, однако, ты не хочешь быть поэтом, для тебя нет другого исхода, кроме указанного уже мною. Отчаяние. Итак, выбирай отчаяние. Отчаяние само по себе есть уже выбор, так как не выбирая, можно лишь сомневаться, а не отчаиваться. Отчаиваясь, уже выбираешь, и выбираешь самого себя, не в смысле временного, случайного индивидуума, каким ты являешься в своей природной непосредственности, но в своем вечном, неизменном значении человека. Постараюсь хорошенько пояснить тебе это последнее положение. В новейшей философии более чем достаточно сказано о том, что всякое мышление начинается с сомнения. И тем не менее, я напрасно искал у философов указаний на различие между сомнением и отчаянием. Попытаюсь же указать на это различие сам в надежде помочь тебе этим, вернее, определить твое положение. Я далек от того, чтобы считать себя философом. Я не мастер, подобно тебе жонглировать философскими категориями и положениями, но истинное значение жизни должно ведь быть доступно пониманию и самого обыкновенного человека. По-моему, сомнение – отчаяние мысли. Отчаяние – сомнение личности. Вот почему я так крепко держусь за высказанное мной требования выбора. Это требование – мой лозунг, нерв моего мировоззрения, которое я составил себе, хотя и не составил никакой философской системы, на что, впрочем, и не претендовал никогда. Сомнение – есть внутреннее движение, происходящее в самой мысли, при котором личности остается только держаться по возможности безразлично или объективно. Положим теперь, что движение это будет доведено до конца. Мысль дойдет до абсолюта и успокоится в нем. Но это успокоение будет уже обусловлено не выбором, а необходимостью, обусловившей в свое время и само сомнение. Так вот в чем это великое значение сомнения, о котором столько кричали и которое так превозносили люди, едва понимавшие сами, о чем говорили. Раз, однако, сомнение надо понимать как необходимость, это уже показывает, что в данном движении участвует не вся личность. Потому и справедливо, если человек говорит «хотел бы верить, да не могу», я должен сомневаться. И поэтому же нередко можно встретить среди сомневающихся людей с известными положительными воззрениями, независимыми от главного настроения их мысли. Такие люди являются вполне добросовестными и полезными членами общества, немало не сомневающимися в значении долга и обязанностей человеческих и не пренебрегающими никакими достойными сочувствия, привязанностями и влечениями. С другой стороны, в наше время можно встретить людей, отчаивающихся в душе и все-таки победивших свои сомнения. Особенно поражают меня в этом отношении некоторые немецкие философы. Их мысль доведена до высшей степени объективного спокойствия, и все-таки они живут в отчаянии. Они только развлекают себя чистым объективным мышлением, являющимся едва ли не самым одуряющим из всех способов и средств, к которым человек прибегает для развлечения. Абстрактное мышление требует ведь возможного обезличения человека. Сомнения и отчаяние принадлежат таким образом к совершенно различным сферам, приводит в движение совершенно различные области душевные. Я, однако, не удовлетворюсь еще подобным определением. Оно ставит сомнение и отчаяние на соответствующие друг другу чашки весов, а этого не должно быть. Отчаяние выражает несравненно более глубокое самостоятельное чувство, захватывающее в своем движении гораздо большую область, нежели сомнение. Отчаяние охватывает всю человеческую личность. Сомнение же — только область мышления. Прославленная объективность сомнения именно и выражает его несовершенство. Сомнение — дробиться в приходящих различиях, отчаяние же абсолютно. Для того, чтобы сомневаться, нужен талант, не нужный для того, чтобы отчаиваться. Талант сам по себе выражает различия. Все же имеющее значение лишь благодаря различию не может никогда стать абсолютным. Абсолютному соответствует лишь абсолютное. Отчаиваться может и молодая девушка, которая уже меньше всего представляет собой мыслителя, и никому в голову не придет назвать первую или вторую скептиками. Причиной того, что человек, покончившись с сомнениями, успокоившийся в этом отношении, может все-таки отчаиваться, то, что он желает предаться истинному глубокому отчаянию. Отчаяние вообще в воле самого человека, и чтобы воистину отчаяться, нужно воистину захотеть этого. Раз, однако, воистину захочешь отчаяться, то воистину и выйдешь из отчаяния. Решившийся на отчаяние решается, следовательно, на выбор, то есть выбирает то, что дается отчаянием. Познание себя самого как человека, иначе говоря, сознание своего вечного Значение. Воистину умиротворить человека, привести его к истинному спокойствию может лишь отчаяние, но необходимость не играет здесь никакой роли. Отчаяние есть вполне свободный душевный акт, приводящий человека к познанию абсолютного. И в этом отношении нашему времени, если я вообще смею иметь о нем свое суждение, я знаю его лишь из газет, некоторых сочинений и разговоров с тобой. Суждено, по-моему, сделать. Большой шаг вперед. Недалеко может быть и то время, когда люди дорогой ценой приобретут убеждение, что исходной точкой для достижения абсолюта является не сомнение, а отчаяние. Возвращусь теперь к значению выбора. Выбирая абсолют, я выбираю отчаяние. Выбирая отчаяние, я выбираю абсолют, потому что абсолют — это я сам. Я сам полагаю начало абсолюту, то есть сам выражаю собой абсолют. Иначе говоря, выбирая абсолют, я выбираю себя. Полагая начало абсолюту, я полагаю начало себе. Если я забуду, что второе выражение столь же абсолютно, как и первое, то мое положение о значении выбора будет неверным, так как верность его зависит именно от тождественности обоих выражений. «Выбирая, я не полагаю начало выбираемому. Оно должно быть уже положено раньше, иначе мне нечего будет и выбирать. И все-таки, если бы я не положил начало тому, что выбрал, я не выбрал бы его в истинном смысле слова. Предмет выбора существует прежде, чем я приступаю к выбору. Иначе мне не на чем было бы остановить свой выбор. И в то же время этого предмета не существует» но он начинает существовать с момента выбора, иначе мой выбор был бы иллюзией. Но что же я, собственно, выбираю? Я выбираю абсолют. Что же такое абсолют? Это я сам, в своем вечном значении человека. Ничто другое и не может быть абсолютным предметом выбора. Выбирая что-нибудь иное, конечное, я выбираю его лишь относительно, в сравнении с чем-либо другим конечным. Абсолют же является и абсолютным предметом выбора. А что такое «моё сам» или «моё я»? Если речь идет о первом проявлении этого понятия, то первым выражением для него будет самое абстрактное и вместе с тем самое конкретное из всего — свобода. Чтобы пояснить сказанное, позволь мне поделиться здесь с тобой одним наблюдением. Часто можно слышать, как люди, недовольные жизнью, отводят душу, высказывая различные желания. Некоторые из этих желаний совершенно случайны и ничего не объясняют, потому пропустим их и остановимся на следующих. «Будь у меня ум такого-то человека, талант такого-то и тому подобное». Или, чтобы взять самое крайнее желание, «Будь у меня твердость характера такого-то», подобные желания можно услышать на каждом шагу. Но слышал ли ты когда-нибудь, чтобы человек серьезно пожелал стать другим человеком? Напротив, эти неудачники тем-то и отличаются, что крепко-накрепко держатся за самих себя, за свое «я», и, несмотря на все свои страдания, ни за что на свете не желали бы превратиться в других людей. Подобные люди, в сущности, довольно близки к истине они точно чувствуют, что вечное значение личности познается не в благоденствии, а в страданиях. Отсюда их бессознательное довольство своим положением, выражающееся в том, что они предпочитают оставаться сами собою, сохранить свое «я» при всяких обстоятельствах. Высказывая различные пожелания, они полагают остаться по-прежнему самими собою, как бы ни было великое имеющее произойти с ними по их желанию изменения. Иначе говоря, они смотрят на свое я как на абсолютно независимое ни от каких изменений внутренних и внешних условий. Впоследствии я выясню заблуждение, в котором находятся подобные люди. Теперь же остановлюсь только на абстрактном определении этого я, делающего человека тем, что он есть. Как уже сказано, Это свобода. Исходя из этой точки зрения, можно дойти до самого убедительного доказательства вечного значения личности. Ведь самоубийца и тот в сущности не желает избавиться от своего «я», он только желает найти иную форму для этого «я». Поэтому вполне возможно встретить между самоубийцами людей как нельзя более верующих в бессмертие души и решающихся на самоубийство, лишь вследствие того, что они думают этим шагом выйти из своего запутанного земного положения и найти высшую абсолютную форму для своего духа. Причиной того, что человек полагает сохранить свое «я» во всей неприкосновенности, несмотря ни на какие изменения в нем, другими словами, смотрит на самую сущность своей души как на какую-то алгебраическую величину, которая может означать что угодно, является то, что человек вообще находится в ложном положении и не имеет надлежащего понятия о своем «я». И тем не менее, в самом недомыслии такого человека все-таки мелькает сознание вечного значения личности. Тот же, кто принял верное положение и выбрал себя самого в абсолютном смысле, будет воистину смотреть на свое «я» как на абсолют, он ведь выбрал себя самого, а не другого выбираемое им «я» бесконечно конкретно, потому что это «я» он сам, и все-таки оно абсолютно отличается от его прежнего «я», так как теперь он выбрал его абсолютно. Этого «я» не было прежде, оно явилось лишь с выбором, и в то же время оно было, потому что ведь это он сам. Выбор имеет таким образом двоякий и противоречивый смысл. С одной стороны, выбираемое не существовало раньше, так как является лишь с выбором, а с другой стороны, выбираемое существовало, иначе нечего было бы и выбирать. Если бы выбираемое не существовало, но становилось абсолютом лишь благодаря выбору, то я не выбирал бы, а творил. Но я не творю, а лишь выбираю самого себя. Поэтому, как вся природа создана из ничего, так и я сам, как непосредственная личность, создан из ничего. Как олицетворение же свободного духа я начинаю существовать лишь благодаря принципу противоположности, то есть выбору своего я. Выбрав свое я, человек открывает, что это я вмещает в себе бесконечное многообразие. Это я имеет свою историю, тождественную с историей самого человека. Каждый человек имеет свою историю, отличающуюся от всех других, так как она слагается из совокупности его отношений ко всем другим людям и ко всему человечеству. В такой истории может быть много горестного, и все же только благодаря ей человек является тем, что он есть. Для того, чтобы решиться выбрать себя самого, нужно обладать мужеством. Выбор только, по-видимому, способствует наибольшему обособлению человеческой личности. На самом же деле, благодаря выбору, человек еще крепче срастается с корнем, на котором рядом с ним держится и все человечество. Вот эта мысль и страшит человека. Тем не менее, другого исхода, кроме выбора, для него нет. Влечение к свободе заставляет его выбрать себя самого и бороться за обладание выбранным, как за спасение души. В этом и есть спасение души, и в то же время он не может отказаться ни от чего, даже от самого горького и тяжелого, лежащего на нем, как отпрыски того же грешного человечества. Выражением же этой борьбы за обладание является раскаяние. Раскаиваясь, человек мысленно перебирает все свое прошлое, затем прошлое своей семьи, рода, человечества, и, наконец, доходит до первоисточника до самого Бога, и тут-то обретает самого себя. Только под этим условием может человек выбрать себя самого, и это единственное условие, на которое согласен он сам, так как лишь оно ведет к абсолютному выбору. Что такое человек без любви? Есть, однако, много родов любви. Отца любишь иначе, чем мать, жену опять иначе. Словом, различных лиц и любишь, и выражаешь им эту любовь по-разному. Бога тоже любишь, но любовь к Богу может быть лишь одна. И выражением ее может служить лишь раскаяние. Если я люблю его, не раскаиваясь, то я и не люблю его истинную абсолютную любовью, всем своим существом. Между тем всякая иная любовь к абсолюту – недоразумение – Если даже взять так восхваляемую людьми любовь мысли к абсолюту, то и она не будет истинной абсолютной любовью, так как обуславливается необходимостью. Как же скоро я люблю свободно и люблю Бога, я и раскаиваюсь, хотя бы у меня и не было никаких других причин для раскаяния, кроме той, что Он возлюбил меня раньше, чем я его. Лишь выбирая себя грешным, виновным перед Богом, выбираешь себя абсолютно если вообще абсолютный выбор не должен равняться самосозданию. Человек должен раскаиваться и в грехах отцов, перешедших на него, так как лишь путем раскаяния он выбирает себя самого. Личное «я» человека находится как бы вне его и должно быть приобретено им посредством раскаяния. Это раскаяние выражает ведь его любовь к Богу и к своему «я», которое он и принимает, наконец, из рук вечного первоисточника все вышеизложенное не есть плод какой нибудь особенной профессорской мудрости все это доступно пониманию любого желающего поэтому и высказано быть может также любым желающим я сам постиг все это не на профессорских лекциях а сидя в своей комнате или если хочешь в детской глядя на веселую беготню моего маленького сына я часто думаю кто знает Не пришли ли к нему от меня какие-либо дурные качества? Видит Бог, я забочусь о его воспитании сколько могу. Но не это успокаивает мои тревожные мысли, осознание, что и в его жизни настанет некогда минута, когда дух его созреет для выбора, и он, выбирая самого себя, раскаяется в том грехе, который, может быть, будет тяготеть на нем по моей вине. Так вот, что, по моему простому разумению, значит выбирать и раскаиваться. Неприлично любить молодую девушку как мать или мать как молодую девушку. Всякая любовь должна иметь свою особенность, и любовь к Богу тоже имеет свою абсолютную особенность, выражающуюся в раскаянии. Что же в сравнении с этой любовью всякая другая? Не более как детский лепет. Я не экзальтированный юноша, который стремится распространить свои теории. Я семьянин и все-таки не боюсь даже в присутствии жены моей повторить то же самое. В сравнении с раскаянием, всякая любовь лишь детский лепет. И тем не менее, я знаю, что я хороший семьянин, продолжающий бороться под победоносным знаменем первой любви. Знаю, что и подруга моя разделяет мой взгляд, а потому и люблю ее еще крепче. По той же причине я и отказался бы от безумной любви молодой девушки, не разделяющей этого взгляда. Я знаю, что требуемый мною шаг опять-таки может увлечь человека на ложный путь, но знаю также и то, что не так легко упасть человеку, ползающему по земле, как храбрецу, взбирающемуся на вершины гор или не так легко заблудиться тому, кто век свой сидит за печкой, как тому, кто смело пускается в далекий путь. Я знаю все это, потому и настаиваю на своем требовании. Ученые-богословы, без сомнения, сумели бы наговорить на эту тему очень-очень много. Я к ученым не принадлежу и вдаваться в подробности не стану, а постараюсь лишь пояснить высказанное мною замечание, что истинное свое выражение раскаяние обрело лишь в христианстве. Благочестивый еврей также чувствовал на себе бремя грехов предков, но не так глубоко, как христианин. Еврей не раскаивался в них, а потому не мог и выбирать себе абсолютно. Грехи предков тяготели на нем, он изнемогал под их бременем, но не мог освободиться от них. Это может лишь тот, кто абсолютно выбирает себя самого с помощью раскаяния. Чем больше свободы дано человеку, тем больше лежит на нем и ответственности, и в этом-то и заключается тайна блаженства. Тот же, кто не хочет взять на себя грехи предков и раскаяться в них, выказывает, если и не трусость, то малодушие, если и не полное душевное ничтожество, то мелочность и недостаток великодушия. Отчаяние приводит следовать на человека к выбору себя самого, своего Я, хотя, отчаиваясь воистину, человек отчаивается между прочим, и в самом себе, в своем Я. Но это Я конечная земная величина, тогда как выбираемое им Я Абсолют. Исходя из этой точки зрения, ты легко поймешь, почему я сказал ранее и продолжаю повторять теперь, что мое или-или то есть выбор между эстетическим и этическим мировоззрением, означает, собственно, не выбор того или другого, а выбор выбора. Иначе желание человека решиться на выбор. Этот же первоначальный выбор обуславливает и каждый последующий выбор в жизни человека. Итак, предайся отчаянию, И легкомыслие уже не в состоянии будет довести тебя до того, чтобы ты стал бродить, как не находящий себе покоя дух среди развалин потерянного для него мира. Придайся отчаянию, и мир приобретет в твоих глазах новую прелесть и красоту. Твой дух не будет более изнывать в оковах меланхолии и смело воспарит в мир вечной свободы. Здесь я мог бы прервать мое рассуждение, так как довел себя до намеченной точки. Мне, в сущности, нужно было лишь освободить тебя от эстетических иллюзий, от грез полуотчаяния, пробудить твой дремлющий дух и призвать его к серьезной деятельности. Но я хочу еще изложить тебе, в чем состоит истинное этическое воззрение на жизнь. Конечно, я могу открыть тебе лишь очень скромную перспективу, отчасти потому, что мои дарования далеко не соответствуют обширности задачи, Отчасти же потому, что отличительным качеством этики является именно скромность, особенно поражающая того, кто привык к разнообразной роскоши эстетики. Сюда как раз применимо изречение «ничего на показ, все для понимания». Прервать здесь было бы, впрочем, и неудобно. Легко могло бы показаться, что я останавливаюсь на каком-то квиетизме, в котором личность должна найти упокоение в силу необходимости как мысль в абсолюте. Но чего ради стал бы тогда человек стремиться обрести себя самого? Стоит ли приобретать меч, которым можно победить весь мир для того, чтобы вложить его в ножны?